Получается, командор Делбриш уехал, не попрощавшись. А зачем ему прощаться? Его заботили более важные вещи, чем этикет. Наверняка он официально попрощался с отцом Себастьяном. Что еще нужно? Инспектор Мискин говорила исключительно вежливо, и Эмма поняла, что обиделась несправедливо. «Не нужно меня конвоировать», — сказала она. «Выходит, вы считаете, мы все в опасности?» «Мы этого не утверждаем», — после паузы сказала инспектор Мискин. Просто где-то рядом все еще скрывается убийца, и пока мы его не арестуем, меры предосторожности не помешают. «А вы рассчитываете кого-то арестовать?» «Надеемся». После еще одной паузы сказала инспектор Мискин. «В конце концов, разве мы здесь не для того, чтобы кого-то арестовать?» «Извините, в данный момент я не могу сказать вам больше. Увидимся позже». Кейт вышла, закрыв за собой дверь. Эмма стояла у кровати, смотрела на сложенный фуражку и мундир, кольцо с пальца она еще не сняла, и тут почувствовала, как на глазах выступили слезы. Она не поняла, кого оплакивала. Мисс Беттертон, ее погибшего возлюбленного или немножко саму себя, потом положила кольцо обратно в конверт и принялась за дело. Глава пятнадцатая На следующее утро еще затемно Делглиш отправился в ламбетскую лабораторию. Всю ночь напролет шел дождь, и хотя он уже прекратился, красный, желтый и зеленый сигналы светофора — Сменяясь, отбрасывали дрожащие разноцветные блики на залитую водой дорогу, а воздух пропитался речной свежестью, запахом, рожденным высоким приливом. Лондон, похоже, засыпает лишь на пару часов, с двух до четырех, да и этот сон у него очень поверхностный. Зато теперь столица медленно пробуждалась, и наводняя город появлялись небольшие группки, направлявшихся по делам рабочих. Обычно материалы с места преступления из Суффолка отсылали в лабораторию судмедэкспертизы в Ханкингдоне, но на этот раз она была перегружена, а в Ламбете могли сделать все вне очереди, что и требовалось Делглишу. В лаборатории его хорошо знали и тепло приветствовали. Командора ожидала доктор Анна прескот старший криминалист. Она уже давала показания в суде по нескольким его делам, и Делглиш понимал, насколько их успех зависел от ее репутации как ученого, от убежденности, с которой она представляла свои находки в суде, от изложения и от ее спокойной уверенности в ходе перекрестного допроса. Но, как и все судмедэксперты, Анна не была сотрудником полиции. И если Грегори отдадут под суд, она станет свидетельствовать там в качестве независимого эксперта, верного лишь фактам. Плащ высушили в лабораторном сушильном шкафу и разложили на одном из широченных столов под ярким светом четырех ламп. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, тренировочный костюм Грегори убрали в другую часть лаборатории. Все волокна с тренировочного костюма извлекут с поверхности плаща с помощью липкой ленты, а затем изучат с помощью сравнительного микроскопического исследования. Если в ходе предварительного анализа обнаружится совпадения, тогда проведут ряд дальнейших сравнительных тестов, в том числе и инструментальный анализ химического состава самого волокна, Но все эти процедуры, которые займут значительное время, были в будущем. Кровь на анализ уже взяли. Хотя Делглиш ждал отчета без особого волнения, не сомневаясь, что она принадлежит архидьякну Крэмптону. Теперь командор и доктор Прескотт искали волосы. Бок о бок, облачившись в маски и халаты, они склонились над плащом, и Делглиш подумал, что острый глаз — в высшей степени эффективный инструмент исследования. За пару секунд они нашли, что искали. Два седых волоска запутались заметную цепочку у воротника плаща доктор прескот нежно и осторожно их размотала и положила в небольшой стеклянный лоток не теряя ни минуты она изучила волоски под микроскопом с малым увеличением и с удовольствием констатировала у обоих есть корни а значит появился неплохой шанс получить днк профиль глава 16. В 7.30 утра два дня спустя из лаборатории позвонили в квартиру Делглиша с видом на Темзу. Корни волосков дали результат. ДНК принадлежала Грегори. Новость не стала для командора неожиданностью, но, услышав ее, он все же почувствовал легкое облегчение. Сравнительное микроскопическое исследование волокон с плаща и с тренировочного костюма выявило совпадение, но результаты заключительных тестов еще не пришли. Положив трубку, Делглиш задумался. Выждать или действовать немедля? Оттягивать арест он не хотел. Анализ ДНК подтвердил, что Грегори надевал плащ Рональда, а совпадение волокон могло лишь подкрепить это основное неопровержимое заключение экспертов. Можно было, конечно, позвонить в Святой Кейт или Пирсу, оба были профессионалами и могли произвести арест, но он чувствовал, что необходимо присутствовать там самому и даже понимал, зачем. И сам арест Грегори и предписанные законом слова, которые командору предстояло произнести, в какой-то мере смягчат боль от неудачи в последнем деле. Тогда он точно знал, кто убийца, выслушал признание которые затем поспешно отозвали, но не добыл достаточно улик, чтобы оправдать арест. Не приехать в колледж сейчас значит оставить что-то недоделанным, хотя Делглиш не до конца понимал, что именно. Как он и ожидал, прошедшие два дня выдались более напряженными, чем обычно. Он вернулся к рабочим завалам, к проблемам, которые лежали на его собственных плечах, и к другим заботам, которые требовали его внимания, как и внимание всех старших офицеров. Полиция категорически не хватало рук. Им срочно требовались смышленые, образованные и заинтересованные люди из всех слоев населения — в условиях, когда другие профессии предлагали этой пользующейся спросом социальной группе и зарплаты повыше, и престижа побольше, и стресса поменьше. Необходимо было снизить давление бюрократии и уменьшить груз канцелярской работы, повысить эффективность уголовной полиции и попытаться преодолеть коррупцию в век, когда взяткой считалась не банкнота в 10 фунтов, опущенная в задний карман, а доля в огромной прибыли от незаконной торговли наркотиками. Но теперь, хоть ненадолго, он снова поедет в Святой Ансельм. Колледж больше не был прибежищем незапятнанной добродетели и покоя, но там оставалась работа, которую надо было доделать, и люди, которых он хотел увидеть. Командор задумался, там ли еще Эмма Лавенхэм. Отбросив мысли о своем переполненном ежедневнике, о горах папок на столе, о запланированных встречах, он оставил сообщение заместителю комиссара и его секретарю. Потом позвонил Кейт. В Святом Ансельме все было спокойно, по мнению Кейт, даже слишком. Люди занимались повседневными делами с такой мрачной решимостью, условно под страшным судом. В церкви все еще лежал окровавленный труп. Ей казалось, будто все вокруг ждут конца, наполовину желанного, наполовину пугающего. Грегори не показывался. После недавнего допроса он по требованию Делглиша отдал свой паспорт, и можно было не опасаться, что он сбежит. Но побег и не рассматривался. В планы Грегори не входило, чтобы его с позором выволокли из какого-нибудь неприветливого заграничного убежища. День выдался холодным, и впервые командор почувствовал в воздухе Лондона металлический привкус зимы. Резкий и порывистый ветер мчался по центру города, а к тому времени, как Делглиш добрался до шоссе А-12, его порывы усилились и стали более продолжительными. Машин было на удивление мало, только грузовики, направляющиеся в порты на восточное побережье, Командор вёл автомобиль легко и быстро, небрежно положив руки на руль и устремив взгляд вперёд.